Торнейцы не ожидали, что амазонки добровольно покинут город. Тифис с Диамедом рассчитывали недельку подержать их в осаде, за это время забрать у повстанцев лошадей, посадить на них часть своих воинов и, как только амазонки побегут из крепости, начать преследование конницей. Теперь эти расчеты не годились. Тифис разделил свое войско на три части. Первые тысячи во главе с Тифисом должна войти в город, занять его и укрепить на случай осады амазонками. Диамет со второй частью воинов будут добывать лошадей и создавать конные отряды. В задачу остальных воинов входила разведка неприятеля и охрана города и флота извне. Утром Тифис ввел в городские ворота свою тысячу. Площади улицы и дворы были пустынны. Ветер метал по каменным мостовым ворохи опавшей листвы, врывался в открытые окна домов, распахивал незапертые двери. Начался безудержный грабеж. Все, что представляло какую-нибудь ценность, сносилось на площадь к храму. Ломать и уничтожать постройки Тифис запретил. Здесь будет колония Олинфа. Для самого Кибернета отыскали лучшее здание. Им оказался дворец царицы. Тифис вместе с Клевестом Гелиадором решил осмотреть дворец. Залы и комнаты, по которым они проходили, остались нетронутыми. Мебель, украшения, ковры — все было на месте. Тифис приказал Клевесту расставить охрану и приготовить хороший завтрак. «Война войной, а питаться надо». Тем более, если удача сопутствует тебе, если ты взял город и находишься во дворце его бывшей повелительницы. Кибернет выбрал себе лучшую комнату, расстегнул пояс с мечом, повесил его на спинку кресла. Слуга хорошо знал привычки хозяина, он разыскал несколько подушек, и Тифис с удовольствием воссел на ложе. В комнату вбежал взволнованный клевест Гелиодор. «Радуйся, всеславный, во дворце женщины двое!» «Кто они?» «Не говорят, просят вести их к главному». «Веди». Открылись двери, и Тифис чуть не задохнулся от изумления. В комнате сразу посветлело. Перед ним стояли две женщины, пожилая и молодая. На одной одеты светло-голубой хитон из дорогой элойской ткани, зеленый пеплос и алмазная диадема на волосах. Молодая, в хитоне светло-розового цвета, вместо пеплоса на плечи накинут пурпурный шарф. Пожилая остановилась посреди комнаты, слегка наклонила голову. — Кого я вижу перед собой? — спросила она с достоинством. — Перед тобой Тифиц, царь Олинфа. Кто ты? — Я Годейра, царица Фермаскиры. Это моя дочь Кадмея. Мы приветствуем тебя, Тифис, царь Олинфа. Где же твои подданные царица фермаскиры? Они ушли в горы, чтобы переждать беду. Почему ты не ушла? Мне странно слышать такой вопрос от моряка и кибернета. Я знаю, капитан последним покидает корабль в случае беды. А если он еще и честный моряк, он гибнет вместе с судном. «Да, это так», — ответил Тифис. «Но Кибернет остается на корабле не для того, чтобы утонуть вместе с ним. До самого последнего мига он надеется спасти судно». «Я тоже надеюсь на это. Напрасно, царица. По праву победителя я могу заковать тебя в цепи и...» «По праву победителя?» «И это говорит достойный царь Олинфа, благородный воин Тифис». — Прости меня, но ты еще не вынимал свой мечи из ножен, а говоришь о победе. Войти в брошенный город мог бы любой пастух, не имея в руках не только меча, но и посоха для загона овец. — Нет, Тифис, царь Олинфа, до твоей победы еще далеко. — Я знаю это, и потому говорю с тобой, как с царицей. В одном-то не права. — Моя победа близка четыре тысячи воинов стоят на твоем берегу, и нет числа рабам, которые жаждут гибели фермаскиры. Пошли своего слугу на башню моего дворца,